Гарри пока так и не пригласил на бал Джо. Они с Роном совсем извелись, хотя Гарри и уверял друга, что с девушкой вид у него на балу будет и впрямь дурацкий. А Гарри волей-неволей придется обзавестись с девушкой, ему ведь открывать бал. — На худой конец есть плакса Миртул, — мрачно пошутил он. — Привидение Миртул обитало на третьем этаже в женском туалете. — Гарри, — решительно заявил Рон в пятницу утром, — мы должны, стиснув зубы, совершить этот подвиг. Он говорил так, словно речь шла о взятии неприступной крепости. — Давай дадим слово. К вечеру точка должна быть поставлена. — Угу, — кивнул Гарри. — Будет. Но ни разу за весь тот день... Гарри не застал Джоу одну, ни в обед, ни на переменах. Он столкнулся с ней по дороге на урок истории, но она была опять в окружении подружек. Неужели она никуда не ходит одна? Может, напасть на нее у дверей в туалет? Но она и туда идет не одна. Если, однако, в ближайший час он не пригласит ее, она, конечно, будет приглашена другим. На контрольной у Снега он никак не мог сосредоточиться и забыл добавить главную составную часть в противоядие, но сейчас ему все равно. Нужно набраться храбрости, будь что будет, и пригласить Джол. Едва прозвонил звонок, он схватил сумку и бегом к лестнице из подземелья. — Встретимся за ужином! — крикнул он Рону с Гермионой и помчался, прыгая через две ступеньки наверх. Он просто подойдет к ней и подзовет на пару слов. И вот на наобсего. Он обегал несколько коридоров, по которым всюду сновал народ, и, наконец, раньше, чем ожидал, увидел ее. Она выходила с урока защиты от темных искусств. «Джоу, э -э — Джоу, можно тебя на два слова? — Конечно. Подруги Джоу снова стали хихикать. Это гнусное хихиканье должно быть запрещено законом. — Джо, однако, не захихикала. — Конечно, — сказала она, и отошла с ним на приличное расстояние от девчонок. Гарри взглянул на нее, и душа у него ушла в пятки. — Угу, — начал он. — Нет, он, он не может ее пригласить, не может, но должен. Джо стояла и недуменно смотрел на него, — Слова вылетели из рта еще до того, как Гарри совладал с языком. Э -э -э, ты хотел идти мной на бал? Прости, что ты не хотела бы пойти со мной на бал? Ну зачем? Зачем он начал краснеть на бал на бал? Мне очень жаль, Гарри. Джоу тоже покраснела, и было видно, что она говорит правду. Но я уже обещала пойти с другим. А, -а, а, протянул Гарри. И вот что странно, секунду назад у него внутри как будто дрались скорпионы, а сейчас там было абсолютно пусто. Да? Но ничего. Мне очень жаль, правда? Тихо повторила Чоу. Понимаю. Они стояли и глядели друг на друга, пока Джо не сказал: Ну, я тогда... — О, конечно, конечно, — ответил Гарри. — Пока, — сказала Джо, и пошла к подругам, все еще красная до корней волос. — А с кем ты пойдешь? — выпалил ей вслед Гарри, не справившись с собой. — С Седриком. С Седриком Дигари. Все внутри вернулось на свои места... Только грудную клетку почему-то наполнила свинцовая тяжесть. Забыв об ужине, Гарри понуро побрел к своей башне. На каждом шагу в ушах эхом отдавался голос Джоу Седрик, Седрик Диггари. Раньше Седрик ему, в общем, нравился, несмотря на то, что два года назад он вырвал у него победу в решающем матче, Седрик был красив, все его уважали и вообще, и как чемпиона, но сейчас Гарри вдруг понял, на самом-то деле Седрик просто красавчик, ничем другим не лучше других, да и умом не блещет. «Светляки — Светляки! — буркнул он новый пароль, введенный со вчерашнего дня. — Да... — Милый, верно! — защебетала полная дама, поправила на голове прошитую золотом ленту и повернулась на петлях, открывая входной проем. Войдя в гостиную, Гарри осмотрелся и увидел к своему изумлению в дальнем углу Рона, лицо у которого было пепельно-серое. Рядом сидела Джинни и говорила с ним тихим, ласковым голосом, утешала, наверное, — что с тобой, Рон? Гарри подошел к ним. Рон поднял голову. На лице его застыло выражение ужаса. — Ну зачем? Зачем я это сделал? — вопрошал он с голосом. — Что меня заставило? — О чем ты? — спросил друга Гарри. — Он он пригласил пойти с ним на бал флер-делакур, — ответила вместо брата Джинни. Гарри показалось, что она старательно прячет улыбку, но руку Рона она гладила с искренней жалостью. — Что? Не знаю, что меня дернуло. Рон чуть не всхлипнул. — На что я надеялся? Кругом было столько народа, я просто сошел с ума, и все вылупились на меня. Я шел мимо нее в холл, она стояла и разговаривала с Диггори. вдруг на меня что-то нашло, и я ее пригласил... Рон застонал, спрятав лицо в ладони и с трудом продолжал, она глянула на меня как, как... на слезняка или еще ч -ч чего хуже, и даже не ответила, а я, я не, -не, не знаю, пришел вдруг в себя и со всех ног бежать. — В ней течет кровь Вейлы, — сказал Гарри. — Ты был прав. У нее бабушка была Вейла. Ты тут ни при чем. Знаешь, как это произошло? Ты шел мимо, а она возьми и примени древнее заклятие. Нацелила его в Дигори, а оно попало в тебя. А с Дигори у нее ничего не выйдет. Он пригласил на бал Джоу. Ром скинул на Гарри глаза. — Я только что ее пригласил, и она мне это сказала. — произнес Гарри на одной ноте. У Джинни после этих слов с лица исчезла улыбка. — Вот это здорово! — воскликнул Рон. — Выходит, только у нас двоих нет пары, да еще у Невила. Знаешь, кого он приглашал? — Гермиону. — Не может быть. Эта новость окончательно все перепутала в голове у Гарри. — Да, я точно знаю. — Кровь опять прилила к щекам Рона, и он рассмеялся. Невил сам мне сказал после зелий, говорит, Гермиона так всегда к нему хорошо относилась, помогала делать уроки, готовить зелье и все такое. А она ему ответила, что уже дала согласие кому-то другому. Ха-ха! Если бы! Просто не захотела пойти на бал с Невилом. Да и никто не захочет. Не смей смеяться, — рассердилась Джинни. Во входном проеме появилась Гермиона. — Почему никто не был на ужине? — обратилась она к друзьям. — Потому. — Да перестаньте вы смеяться, потому что этих двоих только что отвергли девушки, ну, те, которых они пригласили на бал, — объяснила Джинни. Гарри с Роном поперхнулись смешком. — Ну, спасибо, Джинни. — Удружила. Кисло проговорил Рон. — Всех красавиц уже разобрали, Рон? — гордо оттряхнула головой Гермиона. — Теперь уже и Элоиза Минджин стала хорошенькой. — Надеюсь? — Не, даже уверена. Ты еще найдешь где-нибудь, кого-нибудь, кто тебе не откажет. Рон вдруг посмотрел на нее совсем другим взглядом, точно впервые увидел. — Гермиона, а Невил прав. — Ты стоящая девчонка, неплохо подмечена, — ехидно произнесла Гермиона, — а ты не могла бы пойти на бал со мной и с...